книги тысяча и одна ночь есть сказка о рыбаке вытянул рыбак из моря свои сети а в них медный сосуд а в сосуде могучий чародей Джин. этот Джин поклялся осчастливить того кто выпустит его на волю обогатить сделать могущественнейшим из султанов Чудеса, да и только. Сотни и сотни лет прошли с тех пор, как впервые были рассказаны эти сказки. Но разве нет стран, где представление о счастье и по сей день связывается у многих людей с сундуками, битком набитыми золотом и бриллиантами, с властью над другими людьми? Но а что, если бы такой джин да вдруг попал в нашу страну? Я постарался вообразить, что получилось бы, если бы джинна спас из заточения самый обыкновенный советский мальчик. И вдруг? Я, представьте себе, узнаю, что Волька Костырьков. Эй, -э -э, да вот он и сам со своими друзьями. У нас по поводу чудес давно сложилось мнение. Мы в них не верим, это без, без всякого сомнения, без всякого сомнения. Любое дело делай сам, иди к друзьям с вопросом. А будешь верить чудесам, остаться можешь с носом, остаться можешь с носом. Вы знаете Вольку? Это тот самый, что недавно переехал в новый дом. Ну, тот самый Волька Костыльков, который любит купаться и умеет так хорошо нырять. Вот, вот с этого-то все и началось. В один прекрасный день Волька решил выкупаться, благо река протекала совсем близко от дома. На дне реки В Вольке попался какой-то странный продолговатый предмет. Это был замшелый глиняный сосуд необычайной формы. Волька помчался домой, чтобы в укромном месте распечатать сосуд, горлышко которого было замазано зеленым смолистым веществом. Заперев за собою дверь, Волька, дрожа от волнения, стал пирочинным ножиком соскабливать с горлышка нечто отдаленно напоминающее печать.